Глава девятнадцатая. Две сказки. Афанасий Калуженко давно стал калужанином. Давно отвык говорить по-украински. Но то, что грело его в лютые годы детства, все еще жило в нем. Он ребенком остался на руках деда, какого теперь можно увидеть только на картинах. Совсем седой, не лысый, а усы. Шестилетний Афанасий закладывал их деду за уши. Впрочем, тогда его звали не Афанасием, а Панаской. После похорон матери дед долго хворал, и зима застала их без топлива. Спали они на засланной соломой холодной печи. Вокруг хаты кружила метель. Хиленький вишневый садик, в песнях и на картинках такой садик, куда теплее и красивее, стонал, царапался ветвями о стену и, казалось, понаски жаловался, что вот они, Панаска и дед, лежат на печи, а ему холодно-холодно. На чердаке что-то трещало и ухало, понаску охватывали страх и беспокойство. Садик жалуется, хату топить нечем, окна покрылись льдом, а каково там, в земле? Он с дедом лежит на печи, а отец и мать в могиле. Там холоднее, чем в нетопленной хате. Там кости понаски ныли от жалости. Он ежился и всхлипывал. Дед привлекал его к себе, поправлял на нем дерюгу, полушубок и бубнил в покрытую воем метели черноту хаты. Ты чего, холодно? Вот еще нашел беду. Разговору на пустяк, а ты в слезы. А как же коровы, лошади, овцы в хлевах живут? А зайца возьми или волка? те совсем в поле, в лесу. Перетерпи до лета, а там обернемся. Спи. Или может тебе сказку про того мужика рассказать, а? Слова деда согревали по и он сипел. Расскажи. Дед радовался, что будет рассказывать, и, стало быть, не скоро заснет и проснется не раньше рассвета. Жил мужик, ничего себе жил, только умер у него сын. Жена горю поддалась и тоже померла. Схоронил он ее и вроде бы свихнулся с ума. Люди жнут, а он ходит по лугу, ходит по лесу. И ни до чего ему дела нет. Дом раскрыт, двор раскрыт. Разбрелась скотина какая была. Добро люди растаскали. Пришла зима. А хлеба у него не больше, чем у нас с тобой. Слышь, Панаска, пришел он с холодами в разум. Видит, надо хату забивать. И в люди идти или побираться. Думал он, думал. и пришла ему на ум сказка про солдата, что у скупой бабы из топора вкусный суп варил. Дай, думает, и я так сделаю. Приходит к одному соседу и говорит, дай капусты. Зачем, спрашивает сосед. Достал «Да я, говорит мужик, борщ варить. Гляжу, капусты, соли и свеклы нету. Дал ему сосед всего. Отнес он домой и к другому соседу. «Совсем, — говорит, — у меня борщ уварился. Только, гляжу, самого последнего пустяка не хватает. Картошки и луку. Выручи». Выручил его сосед. Отнес он картошку и лук домой, да к третьему соседу. «Панаска, не спишь?» «Да, пришел к третьему соседу. Совсем, — говорит, — у меня борщ готов. Гляжу, заправлять нечем». Ни сала, ни даже постного масла или мучиться. Выручи. Выручил его и третий сосед, а он к четвертому. Сварил, говорит, борщ, сел есть, гляжу, хлеб вышел. Издобрить бы чем-нибудь, ну, перцем или чесноком. Выручили его, а он в пятую хату. Захотелось, говорит, мне что-то тыквенной каши. Нарезал я тыквы. Кинулся засыпать, а нечем, выручи пшеном или крупой какой. Панаска давно оттаял и заснул, а мужик все ходит, все хаты обошел, везде неправду говорил, да так, чтобы спрашивали, не надо ли ему еще чего. Ни у кого не просил он, нищим не выставлял себя, все одалживался. И столько добра натаскал, что зиму-весну прожил, а в конце лета всем долги отдал, Людям о хитрости своей рассказал и развеселил всех. — Панаска, спишь? — Ну вот, а я стараюсь, чтоб тебе веселей было. ох хо хо вот что значит сказка. Ничего вроде и нету, а человеку легче. Не раз... И два согревал дед-внука этой сказкой. Панаска стал Афанасием, для жены и товарищей Афоней, а сказка все теплится в его сердце. Этой сказкой калужанин хотел открыть фабричные собрания и спросить товарищей, а не похож ли наш хозяин на мужика из этой сказки? Он тоже говорит одно, а метит в другое, только никогда не откроет нам свои хитрости. никогда не обрадует нас и никогда не отдаст нам того, что брал и берет у нас каждый день, каждую минуту. Калужанину казалось, что дедова сказка будет хорошим запевом для схватки. Плохо, однако, знал он Воскобойникова. Тот обрадовался бы, что дело начинается со сказки, и в ответ рассказал бы свою, слышанную тоже в детстве. Сидит он, Харитоша, как называли его близкие, вечером за столом гречневая каша с молоком или творог со сметаной застревает в горле, глаза слепаются, висящая над столом лампа уплывает куда-то в туман. Харитоша, уже дремлешь. Мать подхватывает его, прижимает к пахнущей оладьями груди и на ходу поет: Бауж богатырь в рай хочет. В спальне горит красная лампада, за стеной отец щелкает на счетах, будто кузнечики трещат под окном. Бабка раздевает Харитошу, а он брыкается. Без сказки не засну. — Дэн, ладно, ложись, — шила о двух руках. — Ну, слушай. Бабка кладет Харитошу на руку в свою ладонь и, вкусно округляя рот, чтобы слова выходили вытянутыми, начинает. Дикая, дикая была сторона, Прямо сказать, глухомань. Жили в ней возле озера Рыбак да жена его. А кругом лес, темным темно, Только и светы что от воды, И кругом ни души. Наловит рыбак рыбы, Сварит ее жена, тем и сыты. Захотелось раз рыбаку малины, Пошел он в дальний лес, набрел на дорогу, глядит, а там толстенный чемоданище валяется. Притащил его рыбак домой, раскрыл с женою, а в нем бумаг, бумаг, и все в буковках, все красивые. Да, а грамоти оба ни-ни-ни. Глядели, глядели на бумаге, что с ними делать, и надумали. Давай красный угол оклеим. Обрадовались, оклеили и живут. День до ночь, зима до весна, Лето до осень и опять сызного. Долго жили так. Только довелось раз той стороной Умному человеку проезжать, Но вроде бы отцу твоему, только побогаче. Были у него в тех лесах прииска, А дело к ночи. Сбился он с пути, Набрел на рыбака с женою, распряг лошадь, вошел в избу и обомлел. Ой, не к лешему ли, думает, попал я? Крестится, молится, а у самого поджилки трясутся. От потолка до стола красный угол деньгами оклеен, да все сотенными, пятисотенными. Поужинал проезжий, лег, а заснуть не может. Думает да молится. Но Бог и надоумил его. Настало утро, Приезжий спрашивает рыбака, откуда, мол, у тебя добрый человек бумаги эти? Рассказал ему рыбак, как дело было. Видит проезжий, не знает рыбак, что есть он большой тысячник, и взял его страх. Мыслимое ли дело дикому человеку в богачи выйти? Узнает, еще рехнется, не дай бог. Жалко стало приезжему рыбака, и стал он опять думать да молиться, и опять Бог надоумил его. — Продай мне эти бумаги. Рыбак с радостью. — А почем дашь? Сяк да этак стакались по пятаку за бумажку, а рыбак и ловит проезжего на слове. — Коли, — говорит, — покупаешь, так покупай все бумаги. У нас в горище еще ворох есть. Света не взвидел проезжий. У больших тысячников сидит он, а они и не знают того. Намочили они угол, содрали со стен деньги и внесли с горища чемодан. У проезжего сердце пташкой затекхало, а рыбака страх берет. Не хватит, молу проезжего пятаков раз, да два, десять, да сто. Рыбак дальше ста считать не умел, с женой на палке рубки делал. Полдня считали. Вынул проезжий кошель, заплатил золотыми червонцами, сложил бумаги в мешок и айда. А рыбак с женой давай червонцы прятать. Век таких денег не видовали. век тратили их в дальнем селе. Век про свое счастье удачу рассказывали, век проезжего дураком называли. Да так и померли, не знавши, что были миллионщиками. А проезжий торговлю развел, многим тысячам людей хлеб давал, у царя в гостях бывал. Спи, Тонушка, дай бог и тебе на такого рыбака-дурака напасть, когда вырастешь. Вот какой сказкой ответил бы Воскобойников на сказку Калужанина и добавил бы к ней примерно вот что. Не я виноват, что на свете человеку и зверю хитростью жить приходится. Не я виноват, что на свете есть вот такие юродивые, как Калужанин. Сам хитрит, а мне хитрит запрещает. Возьмем для примера миллион человек. Допустим, что у каждого из них по три копейки меди в кармане. Кто они такие? Миллион нищих. А сложите их не гривны. Что получится? Капитал в 13 тысяч рублей. Я с меньшим капиталом свое дело начинал. Пусть калужанин скажет миллиону нищих. Давайте сюда ваши гривны, я на них фабрику построю. Нищие засмеют его. А на гривны на капитал в 30 тысяч рублей под солнухов купит и в день на ветер выплюнут его. Надо взять гривны, как проезжий у рыбака миллионы взял, и давать народу пользу. Калужанин кричит, что я брал у вас и беру, пусть. Перехитрите меня, складывайтесь, стройте фабрику лучше моей, забивайте меня. Но калужанин твердит, «Это фабрика наша. Что ж, продать ее? Разделить? А деньги с подсолнухами на ветер выплюнуть, что ли?» Все сложилось, однако, так, что обе сказки остались нерассказанными. Но мысленно и калужанин, и воскобойников не могли не рассказывать их. Борьба напрягла их силы, и они хватались в этой борьбе за все. За песни, за пословицы, за сказки.